Глава 16 Лера работала в турагентстве «Московский гость» почти три месяца, и эта работа нравилась ей, даже непонятно почему. Хотя, конечно, одного того, что не надо стоять с заколками на Переделкинском рынке, уже могло хватить, чтобы оценить новую работу. Но рынок забылся довольно скоро, а работа не разонравилась. То, что она делала, было, в общем-то, Довольно просто и едва ли могло казаться увлекательным, но, наверное, Лера чувствовала, это далеко не все, что она может здесь делать, и ей нравилось неторопливое движение по ступенькам лестницы московского гостя. Первое время она занималась только оформлением туристов, приходивших за путевками, и ей интересно было, что это за люди, почему они вдруг решили потратить появившиеся деньги Не на покупку того, что еще недавно считалось дефицитом, а теперь понемногу начало появляться в магазинах, а на какие-то путешествия, от которых одни убытки. Однажды она даже сказала об этом Андрею Майбороде и очень удивилась, когда он пожал плечами. «А вам не все равно, Валерия? И не жаль вам тратить время на эту социологию?» «Пришли люди, и слава богу, наше дело — обслужить по полной программе, чтобы пришли еще и знакомых привели». Лера не стала с ним спорить и доказывать ничего не стала. Она уже поняла, что Андрей вообще не склонен воспринимать отвлеченные рассуждения, не имеющие прямого отношения к делу. Но то, что к делу имело отношение, он наладил отлично. В московском госте работало всего 7 человек. Но крутились они вовсю, и путевок продавалось много. А Андрей был для них той каменной стеной, за которой можно было работать. Это чувствовалось уже потому, что у них не бывало сбоев. Не оказывалось, что гостиница на Кипре не забронирована. Или самолет по расписанию вылетает на 8 часов позже, чем говорили в фирме. Или в болгарском аэропорту никто не встречает туристов. Да мало ли было возможностей для сбоев, которых они счастливо избегали. «Лучше меньше, да лучше», — любил повторять Майборода. «Люблю стабильность, особенно сейчас, на фоне общего бардака». Лера быстро поняла, что имел в виду Валентин, когда говорил о прежних связях ее шефа. Без них... Без знакомых и бывших коллег, работавших буквально везде Просто невозможно было бы обеспечить то, что Андрей называл стабильностью Лере трудно, да и не слишком интересно было вникнуть в механизм того, как это обеспечивалось и через кого Но результат был налицо Больше всего ее удивляло, что туры у них были сравнительно дешевы Ведь она просматривала теперь объявления в газетах и рекламу других фирм. Лера даже спросила об этом Андрея, но он только загадочно усмехнулся. «Секрет фирмы! Но для вас только пока секрет, Валерия!» Лера замечала, что Майборода выделяет ее среди других сотрудников, хотя она пришла сюда позже, чем они. И это, как она заметила во время первого же разговора, не было сомнительным мужским предпочтением. Андрей явно присматривался к ней, но не с какой-то двусмысленной целью, просто присматривался к тому, как она работает и как ладит с людьми. Ей было немножко смешно, что он всегда называл ее Валерией. Леру никто так не называл, и она даже не сразу привыкла, что это ее имя. Но, впрочем, и это только дополняло Андреев облик, так же, как неизменные костюмы в елочку. «Как странно!» — думала иногда Лера. Ведь он неинтересный человек. Да что там, просто скучный. А работать у него интересно, и раздражения он не вызывает никакого. Почему? Может быть, потому что об Андрее можно было просто не думать, а думать, например, о том, как ты выглядишь. Не для того, чтобы ему понравиться, а просто так, для собственного удовольствия. Впервые Лера задумалась об этом, и эти мысли оказались очень приятными. Ей всегда было довольно безразлично, как она одета. В детстве мама сама шила ей платье, и на Леру всегда оборачивались. «Ах, какая прелестная девочка! Просто розовый ангелочек!» Потом ангелочек стал бегать во дворе, лазать где не надо. Платья рвались и пачкались, но мама со вздохом штопала, зашивала, стирала и Лера по-прежнему выглядела вполне прилично. Однажды, правда, она задумалась о том, как должна выглядеть женщина. Когда впервые увидела Елену Васильевну, Лера ощутила тогда, что такое благородство облика. Ни о чем в одежде Елены Васильевны невозможно было сказать отдельно, ничто не бросалось в глаза, но все вместе выглядело так, что сразу вызывало единственную мысль, о невыразимом изяществе. Как это получалось, Лера не знала. Как-то не верилось, что Елена Васильевна подолгу продумывает свои туалеты. А вместе с тем, неужели так можно выглядеть, совсем не думая о них? И Митя был такой же. Одежда совсем не была заметна на нем, но всегда оставалось ощущение чего-то изящного и непринужденного. Но его... Лера постеснялась об этом спросить. Да, может, он и не знает вовсе. А Елену Васильевну однажды спросила. «Ты взрослеешь, Лерочка?» — улыбнулась та. «Становишься прелестной юной женщиной. Это так трогательно». «Не знаю», — смутилась Лера, которая едва исполнилась тогда пятнадцать. «Просто мне интересно. Как вы это умеете? Почему ты стесняешься?» — удивилась Елена Васильевна. Ты действительно хорошеешь не по дням, а по часам. В твоем облике появляется такое стремительное очарование. Хотя ты, конечно, довольно искромётное создание, — тут же добавила она. И то, что тебя интересует одежда, вполне естественно. Но я не знаю, как тебе ответить, Лерочка. Все зависит от того, что ты хочешь подчеркнуть в своей внешности. А в конечном счете только от твоего вкуса, от уважения к себе и окружающим. Все это было, конечно, правильно, но едва ли могло пригодиться практически. И вздохнув, Лера тогда подумала, что ж, придется одеваться, как Бог на душу положит. Кто его знает, есть ли он у меня, этот вкус? Да и размышлять об этом особенно не приходилось. С тех пор, как кончились алименты, денег катастрофически не хватало даже на самое необходимое. Из чего было выбирать? К счастью, Костя даже не замечал, во что одета его восхитительная жена. А мнение остальных было Лере безразлично. Она бегала на занятия в своих любимых джинсах и вообще не любила платьев. А для торжественных случаев у нее было несколько юбок и блузочек, сшитых мамой из каких-то немыслимой давности отрезов с экзотически звучащими названиями — «Тафта», «Джерси», «Креп-Жоржет». И вот теперь, работая в московском госте, Лера впервые огляделась вокруг и взглянула на себя по-новому. Она рассматривала свое лицо в зеркале. «Что ж, ничего лицо, вполне». Глаза довольно большие, с подтянутыми к вискам уголками. И цвет приятный не просто карий, а даже янтарный. Рот, правда, великоват, это ясно, но зато необычной формы. Краешки губ чуть опущены вниз, и от этого лицо всегда выглядит серьезным, а это, учитывая характер, обманчивое впечатление, и тоже признак оригинальности. Еще в 10 классе Лера подстриглась не слишком коротко, так, чтобы прическа выглядела пушистой и с тех пор не меняла прическу. А зачем, если ей идет? Даже мама, жалевшая дочкины золотисто-каштановые пряди, признала. «Так ты задорно выглядишь, Лерочка, с этой стрижкой. Прямо дразняще». Вот только походку свою она так и не могла уловить. Смотрелась на бегу в витрины и не понимала. Походка как походка, ничего особенного. «Почему же говорят?» «Что ж», — решила Лера, изучив таким образом свою внешность, «надо и одежду подбирать соответственно». И в ее гардеробе появился маленький ярко-красный свитерок из мягкого трикотажа и узкая черная юбочка, и еще один синий пиджак, вроде бы в деловом стиле, но в то же время романтичный из-за полукруглых лацканов. Кроме того, она купила несколько ярких косынок и шарфиков, которые освежали любой наряд лучше, чем самые изысканные драгоценности. Правда, каждая из них и стоила не меньше хорошей блузки. И вздохнула. Эти несколько обновок были пока единственным, что она могла себе позволить. Но, наверное, одно то, что она задумалась об этом, переменило ее облик. «Ты, Лер, как-то так выглядеть стала?» — сказала ей однажды Зоя, с которой они сидели в офисе за соседними столами. — Как? — заинтересовалась Лера. — Ну, эффектно. Не пойму даже. Вроде шмоток новых немного, а смотри ты. Или духи какие-то особенные. — Да я вообще духами пользуюсь совсем чуть-чуть, — удивилась Лера. — И никакими не особенными. Ты — Ты сексопильная, авторитетно заметил Кирилл Стариков, зашедший зачем-то к ним в комнату. «Интересно, Кирюша, что это значит, по-твоему?» — прищурилась Лера. «А что, ты обиделась?» — удивился Кирилл. «Как будто я тебе трахнуться предлагаю. Это значит сексуально привлекательное. Что плохого? Воспитали вас в пионерских лагерях, стесняетесь естественных вещей». Кириллу едва исполнилось восемнадцать. Он выполнял в фирме самые простые поручения — подать, принести, встретить, проводить но вид у него всегда был такой, словно вокруг него-то все и вертится. Но гораздо важнее было для Леры то, что Валентин Старогородский тоже заметил произошедшие в ней перемены. Они долго не виделись с Валентином. Сходили как-то еще летом в кафе, отметили Лерину новую работу. Он подарил ей тогда букет маленьких ярко-алых роз, заметив, что ей идет этот цвет. Поболтали о том осём, И разошлись. Валентин, как всегда, иронично невозмутимый, а Лера с каким-то беспокойным, взбудораженным чувством, как будто что-то было недоговорено между ними. И она обрадовалась, когда он, наконец, позвонил и предложил встретиться снова. Ее только смущало немного, что она ничего не говорила об этом Косте. Но, в конце концов, разве в ее встречах с Валентином было что-то, чего следовало бы стыдиться перед мужем? Валентин ждал ее на углу Каляевской и Садовой Триумфальной. В руках у него, как и при первой встрече, были цветы, на этот раз белые игольчатые астры, была середина октября. Лера сразу увидела его из окна троллейбуса. Он выделялся в толпе, высокий, и держится как-то независимо, и на лице, это даже издалека заметно, нет той привычной печати забот, которая лежит на большинстве московских лиц. Правда, непонятно. «Что же есть в его лице, кроме обычной иронии?» «Но это и не важно. Всё равно он привлекательный». «Куда мы пойдем, Валя?» — спросила Лера после того, как Валентин галантно вручил ей букет. «А у тебя есть конкретные пожелания?» — осведомился он. «Нет», — пожала плечами Лера. «Тогда мы можем пойти в одно милое местечко», — предложил Валентин. «Ты не против?» «В милое местечко? Не против». — улыбнулась Лера. — Надеюсь, еще по дороге я пойму, в чем состоит его милота. — Женщина не должна быть такой язвительной, Лерочка, — сказал Валентин. — Тем более такая очаровательная, как ты. — Ты знаешь, что очень похорошела? — Спасибо, — слегка смутилась Лера. — А я думала, в темноте не разглядеть. — Красивую женщину видно даже в темноте. — Ладно, долой слова. — К делу! — заявил он. — Это здесь, совсем рядом. Знаешь, в оружейном переулке? — Знаю, — кивнула Лера. — Там винный магазин хороший. Валентин расхохотался. — Интересное у тебя познание. Почему ты-то знаешь именно винный магазин? — Ну, не только винный. Пастернак там родился. А вообще-то очень просто — У нас на трубной тоже винный большой. Вот мужики и обсуждали на всю улицу в очереди, что дают на оружейке, да сколько там стоять. Но Валентин повел ее, конечно, не в винный. В одном из трехэтажных домов, немного удаленных от садового кольца, в маленьком подвале располагался ресторанчик. «Время зря не потеряем», — авторитетно заявил Валентин. «Домашняя кухня, приличная публика, а интерьер сама увидишь». Это одна моя подруга открыла. Актриса, между прочим. Тоже новая амплуа». В ярком свете лампы золотились три больших оранжевых шара, висящих над дверью в подвальчик. «Три апельсина», — прочитала Лера над входом и поразилась. «Надо же, какое совпадение. На работу прихожу устраиваться. Там Венеция на фотографии. В ресторан ты меня ведешь. Здесь, пожалуйста, годцы. «Да, ты ведь про Италию как раз диссертацию писала», — вспомнил Валентин. «Что ж, тебе тем более должно понравиться». Они спустились в подвал по узкой лесенке с ярко-красными ступеньками. Внизу у закрытой двери стояли два широкоплечих молодца в аккуратных темных костюмах. Они окинули Леру и Валентина внимательными цепкими взглядами и посторонились, давая им войти. «В самом деле интерьер впечатляет» подумала Лера, оказавшись в небольшом зале. Все здесь было выдержано в духе комедии масок, и все с большим вкусом. Изящные куколки, висевшие на длинных золотых нитях, изображали панталоны Тарталью Коломбину Труфальдино. Персонажами сказок годцы были расписаны стены. По ним летели в легком и бесконечном танце карточные короли, принцессы, драконы, колдуны. Из середины зала уходила прямо вверх куда-то под потолок, ажурная, таинственно освещенная лестница неизвестного назначения. Наверняка та самая, в которой было 40 миллионов и еще сколько-то ступенек, — вспомнила Лера. На перилах и ступеньках лестницы сидели разноцветные, поблескивающие птицы, и казалось, сейчас по ней спустится вниз какой-нибудь маг. Людей в зале было немного, их негромкие голоса смешивались с чудными звуками невидимого оркестра. «Нравится?» — спросил Валентин. «Я же тебе говорил, хозяйки вкуса не занимать. И практической хватки, кстати. А вот и она!» — тут же воскликнул он. «Привет, богиня Ника!» «Не богиня, не богиня, Валентинчик!» На встречу Валентину, обворожительно улыбаясь, шла высокая молодая женщина, наверное, не старше Леры. — Не богиня, а любящая тебя женщина, и ты это знаешь, мой дорогой. — Может, и не богиня, — подумала Лера, — но потрясающая женщина — это точно. В хозяйке ресторана «Три апельсина» выразительным было все. Прическа, похожая на застывшую волну, маленькое открытое платьице, насыщенно желтого цвета, поверх которого был надет длинный и легкий лимонный пиджак и даже экзотические туфли на высоких каблуках со сверкающими золотыми звездочками на носках и выразителен был ее взгляд так же выразителен как прическа или блестящие туфельки взгляд был устремлен на валентина и мельком на леру но лера тут же заметила даже в этом направленном взгляде блистательной хозяйки не было ни капли самозабвенности Наверное, это и позволяло ей производить такое неотразимое впечатление. Перед Лерой стояла эффектная женщина, ни на минуту не забывающая об этом. Вероника Стрельбицкая, неутомимая владелица всего этого волшебства, сказал Валентин, целуя руку дамы. А это Валерия Вологдина, моя новая знакомая. Волшебство, улыбнулась Ника Стрельбицкая. А ты, Валик? Так редко приходишь полюбоваться моим волшебством, как будто для этого тебе надо пересечь весь город пешком. — Грешен, Ника, — охотно согласился Валентин. — Но дела, ты же знаешь, а то бы я поселился у тебя навеки. — Навеки — это лишнее, — засмеялась она. — Должна ведь я отдыхать даже от тех, кого люблю так нежно, как тебя, правда? «Но, Валенька, не буду тебя отвлекать от твоей спутницы и от предстоящего ужина». «Где вы сядете?» «Где посадишь?» «Тогда вот сюда». С этими словами Ника провела их через весь зал куда-то в дальний угол. В этом углу прямо из стены росло золотое дерево. Его длинные ветви нависали над столом и едва слышно звенели от неощутимого движения воздуха, Казалось, даже музыка, звучащая в зале, исходила от этих золотых веток. На столе стоял оранжевый подсвечник в виде трех апельсинов. Незаметно подошел официант в узкой черной маске, зажёг свечи, и апельсины засияли, усиливая ощущение волшебного праздника, которое и так господствовало в этом необычном ресторане. Официант поставил на стол вазу для астр и положил перед Лерой и Валентином «Кожаные папки». Лере уже даже не важно было, что подадут на ужин. Так восхитило ее все, что она здесь увидела, и поэтому, когда Валентин предложил ей выбрать, она, не глядя, вернула ему карту. «Сам закажи, Валя», — сказала Лера. «По-моему, ты здесь завсегдатай, а мне что угодно понравится». Ожидая заказа, они пили легкое белое вино, и Валентин рассказывал, По сути, это клуб. Вроде и не закрытый, но такой, знаешь, для своих. Бывают хорошие концертные программы, и театральные бывают вечера, или просто музычка приятная играет, как сегодня. Ника умеет не превращать заведение в Дом культуры. Все-таки люди отдохнуть приходят, а не мозги напрягать. Я ведь ее давно знаю, добавил он. Еще с тех пор, как она на артистку училась, и всегда знал, что Ника «Яркая женщина с огромными способностями. Но знаешь, у меня всегда было ощущение, как будто ее что-то сдерживает. И я только теперь понял, что». «Что же?» — заинтересовалась Лера. Она сама не могла понять, что кажется ей таким привлекательным в роскошной хозяйке трех апельсинов. Элегантная одежда? Прическа? Нет, конечно, нет. И даже не успех её дела, как можно было бы думать. «Но что же тогда?» «А «Очень просто», — объяснил Валентин. «Ника была зациклена на своем призвании, считала, что рождена быть актрисой и должна осуществить свое жизненное предназначение». «Это она тебе так и говорила?» — недоверчиво спросила Лера. «А что, не похоже?» — усмехнулся Валентин. «Теперь действительно не похоже. А тогда в Гитисовской общаге. Представь себе, так оно и было». Сидела красивая и довольно скромная девушка на застеленной байковым одеялом койке и говорила о жизненном предназначении. «А как ты думаешь...» Лере все интереснее было говорить об этом. «Как ты думаешь, Валя, когда она была права? Тогда или теперь?» «Не знаю», — пожал плечами Валентин. «По-моему, это довольно абстрактный вопрос. Знаю только, что тогда в ней совершенно не было того, что составляет весь шарм в женщине. Того, кстати, чего так много в тебе, — небрежно добавил он. — Это по-французски точно называется. Тебе должно быть понятно. — Сила природы? — удивленно переспросила Лера. — Да, — подтвердил Валентин. — Восхитительное женское чувство жизни. А Ника тогда в упор не видела того, что жизнь сама ей преподносила и советовала. «А я, по-твоему, вижу?» — спросила Лера. Ей приятен был этот необычный комплимент. «Конечно! Я еще на переделкинском рынке это понял, когда ты смотрела на того наркомана. У тебя она в глазах стояла. Это сила натуры, и ты оценивала ситуацию в доли секунды». «Чего бы стоила моя оценка?» — улыбнулась Лера. «Если бы ты не вмешался». «А это уже задача мужчины». — согласился Валентин. — Каждому свое. Но зато, — добавил он, — сейчас в Нике с избытком появилось то, чем ты совершенно не обладаешь. — Ну-ка, ну-ка, — еще больше заинтересовалась Лера. У нас с тобой сегодня прямо вечер вопросов и ответов. Ты что имеешь в виду? — А то, что Ника адекватно себя оценивает, это дорогого стоит. И тоже привлекает внимание мужчин. Она сделала себя. Ей это нелегко далось, и она не делает вид, будто кто-то для нее важнее, чем она сама. Эти слова поразили Леру. Ведь и она сразу заметила, как странно был обращен к себе взгляд Ники Стрельбицкой, даже когда она смотрела на явно приятного ей человека. И Лера сразу оценила, что именно это и делает ее неотразимой. И, конечно, в ней и Лере этого не было ни капли. Что, я прав? догадался Валентин, глядя на нее. «Видишь, ты сама это понимаешь. И это тебе очень вредит, можешь мне поверить. Да ведь у тебя, Лерочка, на лице написано «У меня есть муж, у меня есть такие сикие заботы, я занята тем и всем». Они — это следа простой и естественной уверенности. «Я потрясающая женщина, ни один мужик меня не достоин, и я буду делать с ними со всеми, что хочу». Услышав это, Лера рассмеялась. «С чего ты взял, Валечка, будто я что-то хочу делать с мужиками?» «Вот именно», — сказал он. Но в это время снова появился официант в маске и прервал их увлекательную беседу о женском шарме. На круглом золотом подносе стояли большие тарелки с итальянской пастой, но какой-то необычной. Макароны были причудливой формы и разных цветов — зеленые, оранжевые, желтые. Соус тоже был разноцветным, и от этого казалось, что им принесли не обыкновенные тарелки, а какие-то мозаичные панно. Маленькие вазочки с разнообразными салатами дополняли это впечатление. Еда в ресторане Ники Стрельбицкой и в самом деле была по-домашнему вкусной и вместе с тем не по-домашнему изысканной. Чувствовалось, например, что в салаты добавлены какие-то необычные приправы, придающие содержимому каждой вазочке особый вкус. Лера немного обрадовалась, что их разговор так удачно прервался, как раз в тот момент, когда коснулся довольно скользкой темы. И чтобы больше не возвращаться к этому, она спросила. «Кстати, как твой репортаж, Валя? Ну, тот, о челноках». «Написал», — ответил Валентин. «Уже в газете прошел. Ты разве не читала?» Лере стала неловко. Она ведь, помнится, сама обещала Валентину следить за его творчеством и даже не призналась тогда, что вообще не выписывает его газету. «Пропустила, наверное», — сказала она. «У нас почту часто воруют, вот и... Но ты мне расскажи, о чем ты писал, о ком?» «О тебе не писал» улыбнулся Валентин. Хотя ты показалась мне одной из самых колоритных фигур. Вроде только ради денег, а на самом деле в погоне за собой. «Брось ты, Валя!» — поморщилась Лера. Что-то уж больно красиво. Прямо как про колхозного бригадира по зову сердца и души. Не будем это обсуждать. И все таки о ком? Ну, например, о той дамочке, что торговала бабочками. «Помнишь?» «Конечно! Но что ты мог о ней написать?» — удивилась Лера. Она отлично помнила женщину, о которой говорил Валентин. Ее звали Лида, и торговала она турецкими бабочками на магнитах. Однажды Лера спросила ее: «Лид, а зачем ты их продаешь? Действительно странно смотрелись эти расплывчатые бабочки на фоне белья, колготок и свитеров. Правда, покупали их почему-то неплохо. «Так ведь красиво!» Даже удивилась этому вопросу Лида. «И смотри, людям нравится, берут, их к холодильнику можно прицепить». Лера только улыбнулась, глядя на эту маленькую пожилую женщину, продававшую бабочек не пойми какого цвета, которых зачем-то надо было цеплять к холодильнику. «Да ведь это просто символ нашего народа», объяснил Валентин. «У нее дома дети полуголодные, по рынку... Тетки ходят, выискивают трусы на пару рублей дешевле, чем в магазине. А она продает этот китч, и они покупают». «Странно как-то, Валя», — медленно сказала Лера, глядя на него с недоумением. «Что?» — не понял он. «Бабочки?» «Нет. Странно. Как же ты можешь писать для такой массовой газеты, если ты их презираешь?» «А ты, выходит, народолюбительница?» — прищурился Валентин. «Или тебе бабочки эти нравятся?» «И не любительница, и не нравится. Но как же можно над этим смеяться?» Лера не могла объяснить то, что чувствовала. Просто не могла подобрать нужных слов. И, как всегда в таких случаях, ей стало «скучно». Она даже сама себе удивилась, ведь только что казалось интересным все, что говорил Валентин, и ей нравилась точность его оценок. И она вспоминала, какой он был, когда выбил нож из руки наркомана. И вдруг... Из-за чего? Из-за каких-то бабочек? «О чем мы говорим, Валя?» — сказала она, улыбнувшись. «Да ведь ты сама спросила», — заметил он. Лера выпила еще вина. Она знала, что такого рода мимолетные неловкости быстро уходят, когда в голове немножко зазвенит от спиртного. Но вино было слишком уж лёгкое, и хмеля ожидать не приходилось. Чтобы как-то сгладить неловкость, она спросила, «А ты часто здесь бываешь, Валя?» «Да часто, вообще-то», — ответил он, — «если не в командировках. Я ведь живу в этом доме». «Да?» — удивилась Лера. «Почему же ты мне об этом не сказал?» «А я и хотел сказать», — невозмутимо заметил он. «И даже хотел предложить подняться после ужина ко мне». Вот это было заявление. Валентин говорил так спокойно, как будто речь шла всего лишь о продолжении ужина. «Или, может быть, я просто его не так поняла», — подумала Лера. Но достаточно было одного взгляда на него, чтобы у нее не осталось сомнений — Она все поняла совершенно правильно. «Очень мило, Валя», — сказала Лера, стараясь не выбиваться из его тона. «А что, разве ты...» Она хотела спросить, «Разве ты любишь меня?» Но вовремя поняла, что подобные слова совершенно неуместны, и спросила вместо этого, «А что, разве ты питаешь ко мне какие-то чувства?» «А разве нет?» — сказал Валентин. Конечно, ты мне нравишься? Разве ты этого не замечаешь? И я тебе тоже нравлюсь. Последнюю фразу он произнес даже без вопросительной интонации. Но вообще-то так оно ведь и было. Еще несколько часов назад Лера волновалась, как девчонка, собираясь навстречу с ним. Вот видишь, сказал Валентин, бросив на нее быстрый взгляд. В чем же проблема? Можешь ты мне объяснить? — Объяснить не могу, — усмехнулась Лера. — А почему тебе нужны объяснения? — Нет, ты, конечно, не обязана. Дело не в том, — Валентин пожал плечами. — Но знаешь, Лера, все это довольно странно. — Что? — Да твое отношение к... Ну, скажем, поделикатнее, к контактам с мужчинами. Было бы тебе 16 лет, я бы понял, почему ты испытываешь какие-то... Волнение по этому поводу. Или хотя бы была бы ты не замужем. Тоже понятно, всякие девические страхи. Но ты-то... Неужели ты к этому не привыкла? Почему нужно делать из совершенно нормального и очень приятного для нас обоих дела какую-то романтическую проблему? Ты что ждешь, что я на колени упаду? Признаюсь тебе в вечной любви? Услышав от него про вечную любовь, Лера рассмеялась. Валечка, да ничего я от тебя не жду. Мы с тобой провели приятный вечер, но может мне не хотеться завершить его в постели, а? Может, согласился Валентин, хотя, по-моему, совершенно напрасно. Вот это тебе, между прочим, и мешает быть по-настоящему неотразимой женщиной. Твоя это дешевая романтика. Ладно, Валечка. Остановила его Лера. «Что тебе до моей романтики? Ты мне дважды помог. Спасибо. Вот и остановим наши отношения на стадии взаимопомощи. Хорошо? А другие свои потребности ты будешь удовлетворять с кем-нибудь другим». Валентин посмотрел на Леру удивленно. Кажется, он не ожидал от нее подобных слов и интонаций, как-то не вписывающихся в образ романтической героини. Откуда ему было знать и про Лерина детство, и про неожиданность сочетаний, которые узнал в ней Митя? Лера взглянула на часы. «Мне пора, Валечка. Очень жаль, правда. Я с удовольствием поболтала бы с тобой еще, но... Закажи, пожалуйста, кофе». «Какая ты...» Через минуту произнес Валентин, медленно прихлёбывая кофе из золоченой чашечки. «Чего ты ждешь от жизни? Ты хоть сама-то знаешь? Почему ты решил, что я чего-то жду? Ты же сам говорил про подсказки жизни. Вот я и жду. Что жизнь мне подскажет на сегодняшний вечер? В крайнем случае, на завтрашний». Они подошли проститься с хозяйкой. Правда, для этого пришлось подождать минут пять, потому что несколько пар уже стояли рядом с Никой, улыбаясь и ожидая своей очереди проститься. Судя по всему, так было заведено в этом ресторане, и это понравилось Лере. Она больше не думала о Валентине. Она даже не замечала его, хотя он стоял рядом. И, освободившись от размышлений о нем, от будоражащего волнения, которое охватывало ее в его присутствии, Лера присматривалась к Веронике Стрельбицкой все с большим вниманием. Нет, никогда ей не достичь того, чем сполна наделена эта женщина. Даже не верится, что она сидела на какой-то общаговской койке и рассуждала об отвлеченных вещах. Так улыбаться, кивать, прищуриваться и подавать руку для поцелуя. Может, только женщина, которая видит мир вполне конкретно, и знает что он создан для нее уже уходите валентинчик удивилась ника впрочем она тут же понимающе улыбнулась буду рада снова видеть вас у себя сказала она лере улыбаясь так приветливо что ее невозможно было заподозрить в неискренности с удовольствием приду ответила лера я тебя провожу предложил валентин когда они оказались на улице зачем валя Мне ехать две остановки, да и пешком пятнадцать минут. Звони. — Да, как-нибудь, — кивнул он. — Мы рубрику по туризму собираемся делать. Может, пригодятся твои консультации. — С удовольствием. Лера говорила с ним так, словно не было между ними недавнего разговора, и Валентин смотрел на нее с возрастающим недоумением. Она легко помахала ему рукой, держа в другой его астры, и, не оглядываясь, пошла в сторону Садового кольца. «Дураков надо учить», — подумала Лера, переходя дорогу на углу Цветного бульвара. А дур особенно. Она думала, что Костя уже спит, но он открыл глаза, когда она бесшумно вошла в комнату. «Лерочка, от чего так долго?» — спросил он — И не позвонила. Посиделки были на работе. Шепотом объяснила она. «Зачем звонить? Я же предупредила, что задержусь». Скользнув под одеяло, Лера придвинулась поближе к теплому костяному плечу и закрыла глаза. Дешевый романтизм. Да что он в этом понимает, этот плейбой с ироничными глазами? Ей снова было легко и спокойно, и она порадовалась, что познакомилась с блистательной Никой Стрельбицкой. Пожалуй, это было главное впечатление сегодняшнего дня. Все остальное было вообще-то и неважно.